Глава 16. Женщину понять можно, но лишь тогда, когда уже слишком поздно. Или это он? После допроса Глафиры Воловцову мучили два вопроса. Первый. Как понять этих женщин? И вообще, можно ли их понять с точки зрения простой бытовой логики? И второй как он, столько лет уже занимающийся расследованием самых запутанных и сложнейших дел и небезуспешно, надо заметить, не смог самостоятельно нащупать связь нынешнего убийства Камива и Жора Стасько в Дмитрове и стародавнего убийства уездного исправника Степана Ивановича Полубатька в селе Полянкин что касается женщин то вопрос можно ли их понять чтобы не было уже слишком поздно занимал ивана федоровича воловцова обычно после общения с женщинами подследственными и новое общение женщинами у судебного следователя по наиважнейшим делам практически не имелось вот и теперь допросив глафиру ее младшую сестру киру иван федорович если не мучился то пребывал в недоумении как это Зная, что мужчина — преступник, да еще способный на такое хладнокровное убийство, какое он произвел с Камивы и Жором Стасько, он все же может нравиться женщинам и даже вызывать у них чувство ревности у Глафиры и любви у Киры. Конечно, женщины лживые и коварные, такими их сотворила природа и по большей части себе на уме, Они никогда всего не договаривают. Если мужчина готов выложить женщине всю свою подноготную, все свои мысли и чаяния, то женщина даже в любовном запале обязательно придержит в душе нечто сокровенное, что может несколько уронить ее в глазах любящего мужчины, а то и просто какую-то историю из своей жизни. Зачем? Да очень просто, чтобы впоследствии обмануть. Они, похоже, всегда к этому готовы, нацелены на обман. Мужчины, которых оставляют женщины, часто недоумевают, почему так произошло, ведь до этого все было прекрасно. Да потому не было ничего нормального, потому что мужчина не разглядел знаков, намеков, недоговоренностей и не сумел сделать нужных выводов из общения не обезопасил себя от боли и мук, а женщина, помимо готовности обмануть, еще всегда готова быть обманутой. Поэтому и обманывает первый. Иван Федорович тяжко вздохнул. Вот и он не смог вовремя понять Ксению. А ведь были знаки и намеки. Например, эта фраза «Мы редко теперь бываем вместе». Да не было ничего редкого, было как всегда, а он пропустил эту фразу мимо ушей, а ведь это было воззвание к нему». И перевести его надлежало так «Помоги мне, в моей жизни появился мужчина, который мне очень симпатизирует, я начинаю сдаваться, ведь я так слаба. Если мы будем чаще бывать с тобою вместе, я буду меньше о нем думать, а может и вовсе позабуду его, но когда тебя нет рядом, у меня не получается не думать о нем, это может плохо кончиться для тебя». Тогда он не понял этого призыва о помощи, понял значительно позже, когда они с Ксенией уже расстались. Женщину понять можно, но лишь тогда, когда бывает слишком поздно. Ну, с бабами ясно, их сам черт не разберет, но как он, Иван Федорович Воловцов, Следователь по наиважнейшим делам, кавалер ордена святого Станислава Третьей степени, раскрывший несколько дел, прогремевших на всю Российскую империю, не смог догадаться раньше, что человек по имени Георгий Полянский, убивший исправника полубатька ударом костета с шипом в висок, и человек, похожий на помещика, убивший Камиво и Жора с точно таким же ударом, Точно таким же кастетом одно и то же лицо, ведь столько было подсказок, и ни одну из них он не углядел и не почувствовал. До чего же он выходит, неповоротлив мозгами? Что ж, пора подбивать итоги. Они таковы, что беглый каторжник и рецидивист Георгий Николаевич Полянский, убивший ранее из мести исправника полубатька, выследив богатого камевоежора еще в Москве, последовал за ним в город Дмитров. Полянский остановился в тех же меблированных комнатах, что и камевоежор Стасько, выждал удобный момент и убил его, завладев деньгами, документами и наиболее дорогими вещами из товара, находившегося при камевоежоре. Более того, он нашел себе сообщников, вернее сообщниц, В лице бывшей его любовницы Глафиры Малышевой, ныне содержательниц меблированных комнат в городе Дмитрове, ее младшей сестры Киры, влюбившейся в Полянского по уши. Совершение непосредственно деяния преступления они ему не помогали, однако помогли ему скрыться, причем охотно, и долгое время поддерживали видимость того, что Комева и Жор Стасько просто спит, поскольку лег очень поздно. Также они лгали предварительному следствию, что позволило преступнику выиграть время и вернуться в Москву. В Москве Георгий Полянский имел неосторожность проиграть мошеннику и шулеру Ивану Жилкину ворованные часы, а тот отдал их в качестве долга за удовольствие, полученное от девиц легкого поведения, содержательницы публичного дома на Грачевке, мадам Жозефине, то бишь мещанке Просковье Степанне Волошной, от которой сие часы оказались у него... Судебного следователя Воловцова И были приобщены к делу Вместе с распиской самой Волошиной Все Связались концы Дмитровской и Московской ниточек В единый и крепкий узелок И тянуть за него надлежит уже в Москве Да, надо будет поинтересоваться у Лебедева В сыскном отделении Не было ли в самой Москве преступлений Связанных с применением кастета с шипом и последующим удушением жертвы. — Я к вам, Панкратий Самсоныч. Разрешите? — Проходите, Иван Федорович. Начальник уездной полиции Розумовский, кажется, был рад везюту Воловцова. — Ну, господин судебный следователь, как идет ваше следствие? — Продвигается понемногу, слава богу. И определенно ответил Иван Федорович, но старик Разумовский, конечно, заметил бодрое настроение Воловцова и сделал надлежащие выводы. — А мне почему-то кажется, что вы уже знаете убийцу, — остро глянул на судебного следователя Панкратии Самсоныч. — А, Иван Федорович, я прав или ошибаюсь? — От вас ничего не скроешь, — усмехнулся Воловцов. — Да, вы правы. Имя убийцы мне известно, но его еще предстоит найти. — В Москве? — догадался Разумовский. «Да», — просто ответил судебный следователь. «Знаете, я почему-то не сомневаюсь, что вы найдете». «Это будет непросто», — заметил Иван Федорович. «Ну так и вы не просто следователь», — со значением произнес Разумовский. «А следователь по наиважнейшим делам». «Благодарю вас». «А что вы можете сказать о нашей службе охраны порядка и благочиния?» — спросил начальник уездной полиции. — Все на должном уровне, — улыбнулся Воловцов, и, почувствовав, что вышло это довольно фальшиво, и это обязательно примятит старик, — Разумовский добавил. — Городовой Самохин абсолютно на своем месте. Полагаю, что он способен исправлять и более высокую должность. Да и остальные, с кем мне пришлось иметь дело, службу знают и несут ее на должной высоте. Только надзирателя Поплавского, мне кажется, надлежит. Иван Федорович на мгновение замолк, подбирая нужное слово. «Рашевелить как-то, что ли? Встряхнуть?» «Это да!» — согласился судебным следователем начальник уездной полиции. «Поплавский, как полицейский, сник, потому что спит и видит себя на моем месте!» После этих слов Разумовский как-то беспомощно посмотрел на Воловцова. «Так мне что теперь? Подавать в отставку и уходить со службы ради того, чтобы высвободить для него свое место? Чтобы он, так сказать, возродился в делах и помыслах? — А я еще, клянусь честью, вполне в силах исправлять все свои служебные обязанности. Он замолчал и, несколько обиженно, уставился куда-то поверх головы Воловцова. — Нет, конечно, — поспешил заверить старика Иван Федорович, — вам подавать в отставку абсолютно рано. — Вы думаете? — с надеждой посмотрел на судебного следователя начальника уездной полиции. — Уверен, — твердо ответил Воловцов. — А как сестры Малышевы? Перевел разговор на иную тему Панкратий Самсоныч с некоторым облегчением. «Мнение стороннего человека всегда важно, поскольку наиболее объективно. А потом, как ни говори, начальство в некотором роде...» «Они правда замешаны в деле Камива и стасько «К сожалению, да», — ответил Иван Федорович. «Ясно», — почему-то посмурнел Разумовский. «Что ж, получается, что вас в Дмитрове теперь ничего не держит». «В Москву, стало быть, теперь?» «Да», — кивнул судебный следователь. «И когда?» — спросил начальник уездной полиции. «Хотелось бы сегодня?» — ответил Воловцов. «Принято», — произнес Панкратий Самсонович. «О билетах можете не беспокоиться». «Благодарю вас», — произнес Иван Федорович. «Что ж, не смею вас более задерживать. Прощайте». Разумовский встал из-за стола. «Был рад знакомству». «Я тоже». Искренне ответил Воловцов и с удовольствием пожал протянутую руку. «Вернулся?» — начальник сыскного отделения Первопрестольной Владимир Иванович Лебедев был искренне рад видеть друга. «Вернулся», — ответил Воловцов, улыбаясь. «И сразу ко мне?» — иронически спросил Владимир Иванович. «И сразу к тебе». «Ну, никак не можете, следаки, без сыскарей обойтись», — заметил Лебедев. «Не можем», — согласился судебный следователь. «И что у тебя ко мне на этот раз?» — не без любопытства спросил главный московский сыскарь. «Пока пара вопросов. Слушаю тебя внимательно». Сразу сделался серьезным, Лебедев. «Вопрос первый», — начал Воловцов. «Имеются ли у тебя нераскрытые дела по убийствам? А за какой период?» — Ну, года за два последних, скажем. — Имеются? Как им не иметься? — ответил Владимир Иванович. — Большинство из них в производстве, но есть и такие дела, что вот-вот в архив лягут за неимением подозреваемых. Вот, ныне по весне, возле кондитерской трабле, что на Кузнецком мосту, супругу действительного статского советника Данилевского задушили. Прямо в ее экипаже вышла женщина из кафе, откушав горячего шоколаду села в экипаж, а домой приехал уже ее остывший труп. До сих пор концов не можем найти. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Правда, извозчик ее говорит, что генеральша вышла из кафе в сопровождении мужчины, который помог ей сесть в экипаж. Но лица его он не видел, и, конечно, ни о каких приметах того человека, кроме того, что одет он был по-барски, сказать не может. Начальник московского сыска покачал головой. — Ладно, что это я на тебя тоску навожу? — Давай свой второй вопрос. — Даю второй вопрос, — продолжил Воловцов. — А не было ли у тебя убийств с проломлением височной кости? — Один удар — и конец. Будто костетом шипом ударили, а потом ещё и придушили жертву, чтоб не хрипело. Сыщик удивлённо посмотрел на судебного следователя. — Откуда ты это знаешь? — Я не знаю. «Я только предполагаю, что таковые дела у тебя должны иметься», — ответил Иван Федорович, довольный, что попал в цель. Поэтому и спросил. «Отвечаю. Такие дела у меня в производстве имеются. Причем не одно», — сыщик посмотрел на Воловцова и хмыкнул. «Что? Это твой дмитровский клиент такое вытворяет?» «Очень похоже на то», — ответил Иван Федорович. «Один удар костетом шипом. Смертельный удар» а потом тотчас душит, чтобы не хрипел и тем самым не производил шума. Лебедев порылся в бумагах. Вот два похожих случая. Первый — двойное убийство на 4 Мещанской в прошлом году. Там во дворе дома Пескуна, недалеко от флигеля, липки растут, верно от верноотрощцы или старинного парка еще оставшиеся. Так вот, в прошлом году в липках этих были обнаружены два мужских трупа, убитых одинаково. Сильнейший удар в висок предметом, похожим как раз на костец с шипом, поскольку в дырку на виске можно было палец засунуть. А потом, уже после нанесения смертельного удара, убийца придушил свои жертвы, вероятно, чтобы не хрипели в предсмертной агонии. «А кто такие они были?» — спросил Воловцов. «Наша клиентура», — ответил Лебедев. «Один из убиенных вор — рецидивист Афанасий Карпов по кличке Шмат. Был взят с поличным». И согласился сотрудничать с полицией. Стал стучать на своих. Сдал нам двух громил, бежавших с каторги. Постоянно сливал информацию одному из квартальных надзирателей. За это, верно, его и пришили. Второй дружок его, Василий Ломовой, по кличке Чибис. Похоже, просто под раздачу попал, поскольку все время рядом со шматом оттирался. Да, оттирался, значит. А второй случай? — черкнул что-то в свою памятную книжку, Иван Федорович. Второй случай произошел в начале этого года. В подворотне на Ильинке, недалеко от нового троицкого трактира, нашли труп гастролера по кличке Ювелир. Этот промышлял ограблением ювелирных магазинов, брал кассы, мошенничал на доверии. Широкого профиля был специалист. «Тоже удар костетом с шипом?» — спросил Воловцов. «Точно так», — ответил Лебедев. «Один удар и дырка в виске». — Почерк абсолютно тот же, что и в случае со Шматом и Чибисом. — Что, этот ювелир тоже стучал на своих? — Нет, этот не стучал, а мотив убийства. — Спрятал памятную книжку в карман воловцов Я, полагаю, не хотел делиться, — предположил Лебедев. — Ясно, — констатировал Иван Федорович. — Что тебе ясно? — Ну, во-первых, ясно, что этих Шмата, Чибиса и ювелира порешил один и тот же человек, — ответил судебный следователь. «Но это и простому городовому, ясно», — усмехнулся Лебедев. «Во-вторых», — продолжил Иван Федорович, — «этот же человек, выследив некоего камевые жора Григория Ивановича Стасько, когда он начнет разъезжать с товаром, а этот товар — золотые и серебряные карманные и наручные часы, убил его в городе Дмитрове, после чего вернулся в Москву. «Не удивлюсь», — добавил судебный исследователь по наиважнейшим делам, — если в скором времени будет обнаружен еще один труп с пятнами удушения на шее и дыркой в виске, в которую можно будет засунуть палец. — А в-третьих есть, — остро посмотрел на друга, начальник московского сыска. — Есть и в-третьих, — сказал Воловцов. — Я знаю, как его зовут. Лебедев на мгновение притих, а потом, вскинувшись, спросил. — И как же? — Георгий Полянский. Какое-то мгновение начальник сыскного отделения Москвы неотрывно смотрел на Воловцова, потом стал лихорадочно копаться в бумагах на столе, нашел папку и, развязав тесемки, открыл «Ты что?» — спросил друга Воловцов. «Погоди-ка», — ответил Лебедев, вчитываясь в бумагу, что лежала в папке, — «твой полянский года три уже, как объявлен в розыск». Вот и приметы его прилагаются. Двадцати девяти лет, а сейчас стало быть ему тридцать два, православный, уроженец села Полянки, Полянской волости, Зарайского уезду, росту два оршина и девять вершков с половиной, лицо овальное, глаза серые, нос прямой, волосы, борода и усы русые. Особые приметы. Левая рука парализована ниже локтя. Отсюда и кличка Сухоруки. Не понял, прервал Лебедева. Воловцов, как-то Сухоруки. Как-то парализована рука. — Так парализована, — посмотрел на Ивана Федоровича, начальник сыскного отделения. — Да не может того быть, — растерянно промолвила Воловцов. — Правой рукой он бьет, левой душит, и происходит это почти одновременно. Может, ошибка какая? — Может, и ошибка, — согласился Владимир Иванович. — А может, это ошибся ты? — Да не мог я ошибиться, — возмутился Иван Федорович. Когда я служил еще простым судебным следователем у окружного прокурора Рязанской губернии, я вел дело этого Полянского. Он убил вот таким же одним ударом кастета с шипом уездного исправника Полубатька и точно так же придушил, чтобы тот не шумел своим предсмертным хрипом. А потом со своей полюбовницей они закопали труп на задах ее огорода. Убил он исправника из мести, поскольку этот полубатька засадил его в арестантское отделение за кражу лошади. Как мне тогда показалось, у исправника была личная ненависть к Полянскому. И сел Полянский по сфабрикованному этим полубатька делу. По любовницу они одну не поделили, вдову солдатскую, кажется, Шур ее звали. «Так это когда было-то?» — положил на стол папку Лебедев, искоса поглядывая на судебного следователя. — Давно. — убито протянул Воловцов. «То — То-то и оно, что давно. — За столько лет рука у твоего Полянского разве не могла отсохнуть? — резонно спросил Владимир Иванович. — На каторге, брат, жизнь далеко не сахар. — Поверь. Иван Федорович замолчал. Вся его версия оказалась незыблемая, как уральские горы, и единственно верная — рассыпалась, как карточный домик, из основания которого разом выдернули несколько карт. — Погоди, а ты что, лично знал этого Полянского? — Вдруг задал вопрос Лебедев. — Конечно же, знал, — ответил Воловцов. Я же с него допросы снимал. «Ну, — но тогда тебе надо просто на него поглядеть и сказать, он это или не он, — произнес начальник московского сыска, и в его глазах запрыгали смешливые искорки. — То есть, — не понял Иван Федорович, — тебе надо просто посмотреть на этого Сухорукова и убедиться, — «Во-первых, что у него не парализована левая рука, а во-вторых, что сухорукий этот и есть твой Георгий Полянский. Шутишь?» Недоверчиво глянул на начальника московского сыска судебный следователь. «Ничуть», — ответил Владимир Иванович. «Есть у меня один человечек, который кого хочешь в Москве найдет, тем более, когда о разыскиваемом почти все известно, включая имя, кликуху, масти, приметы». «Конечно, чтобы показать его тебе, понадобится какое-то время», — добавил сыщик. «Но ты ведь потерпишь, верно?» «Верно», — ответил Воловцов, лихорадочно соображая, что это такое задумал Лебедев. «Я потерплю». «А сколько терпеть?» «Несколько дней», — сказал Владимир Иванович. «Да ты не беспокойся. Как все будет подготовлено, мы тебя известим». Человечек, о котором говорил начальник Сускного отделения Москвы, Лебедев — Был столь неприметен, что даже обратив на него внимание, нельзя было потом вспомнить, какое у него лицо, цвет глаз, нос и волосы. Не говоря уже о росте. Все было до того усредненным, что никак не хотелось запоминаться. Кроме того, на нем было надето в первый день розыска сухорукова желтое пальто, на второй день коричневый плащ, а на третий — замасленная тужурка фабричного мастерового. И спроси кого-либо, что представляет собой этот господин, то, видевший его в первый день, ответят так. Это был господин в желтом пальто. Те, кто видел его в день второй, скажут, что это человек, одетый в коричневый плащ. Ну а те, кому он попался навстречу в третий день, ответят, что это мужик, видавший виды тужурки». Никому и в голову не придет, что это один и тот же господин, только в разных одеяниях, поскольку внешность его никто и не запомнит. Ведь все внимание было обращено на пальто, плащет ужурку. Даже если кто-то и посмотрел бы ему в лицо, то при вопросе о нем ответил бы примерно так. — Ну, это господин ничем не примечательной наружности. — Ну, а хоть что-то вы запомнили, — последовал бы новый вопрос, — но и на него ответ прозвучал бы весьма невразумительный, лицо как лицо. Уши есть, глаза, нос. Ну и рот еще имеется. И все. Именно на этом совершенно незапоминаемой внешности и строился расчет, когда начальник московского сыска Лебедев выбирал для своего отделения агентов-топтунов. А иначе нельзя. Иначе опытный законопреступник мгновенно заметит слежку, срисует агента. И все. Такового топтуна надлежит отстранять от работы, по крайней мере, на время, а то и прятать в укромном месте, сохраняя ему жизнь. Ибо преступники филеров не шибко любят и все время норовят подстеречь такого в подворотне или в безлюдном тупичке и всадить финский нож в брюхо. Человека, похожего по приметам на Сухорукова, агент срисовал на пятый день. Фигурант вышел из дома Бунина и проследовал по направлению к трактиру каторгам, после чего вошел в трактир, как в дом родной. Зайти в каторгу агент не решился, но не из чувства самосохранения, хотя таковое у хорошего агента всегда присутствует и никогда не спит, а из соображений конспирации. Поэтому он не только не вошел в трактир, но даже не дефилировал близ него, поскольку у законопреступников нюх налегавых отменный, а вместе где располагался трактир, таковых было хоть пруд пруди, поступил агент вполне разумно. Он явился к начальнику сыскного отделения Лебедеву и доложил ему о своих наблюдениях. На что Владимир Иванович удовлетворенно кивнул и, вызвав к себе секретаря, Повелел ему немедленно найти и привести в сыскное отделение в его кабинет следователя по наиважнейшим делам коллежского советника Ивана Федоровича Воловцова. Через три четверти часа Иван Федорович был разыскан и предстал пред светлыми очами Владимира Ивановича Лебедевым. — Ну что, заждался, поди? — пожав Воловцову руку, спросил его Владимир Иванович. — Не то слово, — посмотрел на друга Иван Федорович. — Буквально место себе не находил. — А вот это напрасно, господин судебный следователь по наиважнейшим делам, — укоризненно покачал головой начальник московского сыска. — Такое душевное и телесное состояние только вредит делу. — Я ж тебе пообещал, найдем мы тебе твоего фигуранта. И вот, — Лебедев посмотрел на неприметного агента, — нашли с божьей помощью ну и стараниями и добросовестным отношением к порученному делу господина Филимонова в первую очередь. — Вы уж и скажете! — аж зарумянился от столь лестных слов шефа агент. — Вот теперь он был бы явно приметен, поскольку румянец полыхал у него во все щеки. — Я всегда говорю как есть, — серьезно заметил начальник сыскной полиции и обратился к агенту. — С ним все в порядке? — В каком смысле? — Не понял вопроса агент. Ну, руки-ноги у него целы. Все на месте, ничего не отсохло. Безо всякой иронии спросил Лебедев. Все на месте, Владимир Иванович. Так же серьезно ответил Филимонов. И мужик он крепкий. Не скрывается, не проверяется, ходит свободно. Добавил Филер. Значит, у него ксива имеется доброе Сделал вывод начальник московского сыска. Что ж ему скрываться-то? Ты где его оставил? «В трактире каторга, Владимир Иванович!» — бойко отрапортовал агент. «Ну и правильно!» — повернулся к Воловцову Лебедев. «Все беглые варнаки так или иначе там собираются. Что ж, нам известно, какие места он посещает. Известно его место жительства. Где будем брать?» «У дома», — чуть подумав, ответил Воловцов. «Естественно, не в каторгу же нам вламываться!» — усмехнулся начальник московского сыска. «А было бы эффектно!» — Чёрт побери! — Но малопродуктивно, — сказал Воловцов. — Разбегутся разными тайными ходами до да подвалами, как крысы. И наших много положат, — согласился Владимир Иванович. — Им всё равно терять нечего. — Значит, будем брать у его дома, — Лебедев задержал взгляд на иване Фёдоровича и добавил. — Если это, конечно, он, так надо посмотреть, — заметил Иван Фёдорович. — А зачем мы тебя позвали, как ты думаешь? — спросил Лебедев. Он открыл ключом несгораемый шкаф и достал два револьвера. Один сунул себе в карман, другой протянул Воловцову. — Это тебе. — Зачем? — удивился Воловцов. — Пригодится, — коротко ответил Владимир Иванович и посмотрел на агента. — Но види, милок. — Вот он, его дом, — указал взглядом на один из корпусов доходных домов Бунина агент Филимонов. А вон парадная, из которой он вышел. — Все, ступай, — сказал ему Лебедев. — Миссия твоя на этом закончена. Сутки можешь отдыхать, а через сутки у меня, чтоб как штык. — А как вы его узнаете-то без меня? — посмотрел на шефа Филимонов. — Не беспокойся, братец, у нас есть кому его узнать, — заверил агент сыщик искоса глянув на Воловцова. — Все, ступай себе. Слушаюсь, Владимир Иванович. Лебедев и Воловцов заняли место на тротуаре возле низкого штакетника. С этого места хорошо просматривались подступы к парадному и само парадное, из которого утром вышел человек, попадающий под приметы Полянского. Ведь было неизвестно, откуда появится фигурант, и поэтому смотреть надлежало во все стороны. Начальник сыскного отделения Москвы и судебный следователь по наиважнейшим делам Занялись оживленным разговором, будто короткие знакомые, которые долгое время не видевшись, наконец встретились. Со стороны именно так и могло показаться. И подозрение у Полянского, если, конечно, это был он, эта беседа двух друзей вызвать не могла. День стоял солнечный. Это был один из последних теплых дней, а может, самый последний, после которого осень уже безапелляционно возьмет бразды правления, В свои руки. Ждать долго не пришлось. Со стороны улицы показался высокий мужчина крепкого телосложения, уверенной походкой, приближающийся к парадному крыльцу нужного корпуса дома Бунина. «Ну, — Но как? — спросил Лебедев, первым заметив уверенно шедшего господина. — Это он? А Воловцов, не поворачивая головы, перевел взгляд на идущего мужчину. Тогда, когда он допрашивал Полянского по делу об убийстве уездного исправника-полубатька, перед ним был парень, хоть и набравшийся гонору и жесткости во время отбывания срока за укрывательство краденый, будто бы лошади, но просто парень. Он обдумывал ответы как мог, выгораживал себя, обвинял исправника полубатька в подтасовке фактов и врал, если видел, что следователь не имеет весомых доказательств. Шедший же к парадному подъезду дома Бунина, человек был матерым мужчиной, который не будет раздумывать, как ему поступить, если его прижмут обстоятельства. Этот не будет ни о чем сожалеть» не станет валить вину на другого, выгораживая себя, и сделает так, как решил, не продумывая последствий и не прикидывая, как лучше. И все же это был он, Георгий Полянский. Да, это он. — Негромко, но твердо произнес Иван Федорович. — Что ж, руки у него вполне здоровые, — заметил Владимир Иванович. — Что будем делать? — спросил Воловцов. Начальник сыска удивлённо посмотрел на него. «Как что, брать? Сейчас?» — задал глупый вопрос Иван Федорович, нащупывая в кармане револьвер. «А когда ещё?» — едва не прошипел на него главный сыщик Москвы и притворно захохотал. «Может, сегодня вечерним поездом он уезжает в Париж? Или в Баден-Баден поправить своё пошатнувшееся на Неве убийств здоровье?» Всё, начали охоту Продолжая иронически хохотать... Лебедев скорым шагом направился на перерез Полянскому, дабы перехватить его в нескольких шагах от парадного. Поравнявшись с ним, Владимир Иванович приподнял шляпу и произнес извиняющимся тоном. «Прошу прощения, сударь. Рассудите нас с другом ради Христа. Иначе мы просто с ним поссоримся. Вот он, — указал Лебедев на подходящего к ним с опущенной головой Воловцова, — утверждает, что Москву в восемьсотдвенадцатом году зажгли сами жители Первопрестольной, не желая, чтобы город во всей своей красе и убранстве достался врагу. Смешно, ей-богу, ведь у москвичей рука бы на такое святотатство не поднялась. А вот я, сударь, Владимир Иванович для пущей убедительности засунул руки в карманы, в одном из которых лежал револьвер, и выпятил грудь. Заявляю, что Москву зажгли французы, поскольку были крайне разочарованы, что им не вручили ключи от города и не оказали никаких почестей, как победителям. Зажгли как раз в отместку за такое понесенное ими унижение и даже презрение. А вы как думаете, сударь? Вы что можете сказать по этому поводу? — Я, господа, как-то об этом неду Полянский оборвал себя на полуслове, заметив краем глаза, как из кармана ироничного господина, вдруг переставшего хохотать, появляется рукоять револьвера. Решение им было принято сразу. И быстрее, нежели господин, ратующий за сажение Москвы французами, успел вытащить из кармана револьвер и взвести курок. Что было силой Полянский ударил его в лицо, но тот успел увернуться, однако все равно был сбит с ног бросившимся на него грудью убийцей, который, перепрыгнув через упавшего Лебедева, кинулся бежать. Иван Федорович тут же последовал за ним, мешая Лебедеву прицельно выстрелить. — Отойди в сторону, отойди! — закричал ему Владимир Иванович, но Воловцов уже ничего не слышал. Они бежали на таком расстоянии друг от друга, что, будь Воловцов чуть проворнее и прибавь он немного в скорости, он мог бы ухватить Полянского рукой за хлястик пальто. Сажение через сорок, Воловцов начал понемногу отставать. Видя, что Полянский уходит, он вдруг остановился, выхватил из кармана револьвер и шумно выдохнул, затем встал боком, расставил ноги на ширину плеч, развернув носки наружу. Перехватил револьвер повыше, как когда-то его учили, и глубоко вздохнул, одновременно вытянул по направлению к бегущему руку, затаил дыхание и, прицелившись в самый центр спины убийцы, плавно, но сильно нажал на спусковой крючок.